Ранняя смерть талантов всегда отзывается болью в душе народной. Особенно нестерпима печаль, когда в расцвете сил и лет погибает человек светлый, дружелюбный, добрый. Я не хочу, чтобы эти строки стали своего рода реквиемом по Андрею. Я попробую написать о нём так, будто он жив. Будто можно снять телефонную трубку, набрать его номер,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 На телевизионном экране элегантно двигался, легко танцевал, непринуждённо пел актёр, сознающий свою неотразимость, порой смахивающий на фата франтова героя, обаятельного Бон Вивана. И некоторые зрители отождествляли этот образ с сущностью самого Миронова. А в жизни Андрей был, пожалуй, полной противоположностью своему эстрадному персонажу. Он был застенчив,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 А рассказы, помноженные на блистательные актёрские исполнения, вызывали взрывы хохота. Но все эти качества я обнаружил не сразу. После первых его ролей в кино и театре у меня, как у режиссёра-зрителя, сложилось впечатление, что Миронов актёр с отрицательным обаянием. То, что он неимоверно талантлив, мне стало сразу ясно.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 накрапывал лёгкий дождичек и беседовали, пока наши итальянские партнёры ещё заканчивали малоаппетитный, несмотря на усилия администрации съёмочной группы, обед. После обеда мы должны были ехать на съёмку взрыва бензоколонки. Андрей рассказывал мне о забавном случае, в котором высветилась невероятная любовь народа к Юрию Никулину. Рано утром в Сочи вспоминал Миронов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 И отодвигая локтями Папанова и Миронова, подошёл к Юрию Владимировичу и любовно глядя ему в глаза, произнёс: "Здорово, разгильдяй". Честно говоря, слово было применено более крепкое. Оно выражало, конечно, высшую степень обожания артист. Андрей сказал, что и он и Папанов ощутили лёгкие уколы зависти. Ведь этот самый алкаш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 Работать с Андреем всегда было замечательно по многим причинам. Для начала скажу, что он невероятно серьёзно относился к работе, был дисциплинирован, точен, никогда не опаздывал. Ему было присуще чувство ответственности. С упоением работал, был трудолюбив, чрезвычайно. В нём абсолютно отсутствовал актёрский гонор, амбиции звезды, сознание собственной значительности. Был лёгок, Восприимчев способен к экспромту, импровизации. Безупречно владел телом, ритмом, речью. Короче актёрской техникой Андрей обладал в совершенстве. Но в эксцентрической ленте о приключениях итальянцев в России требовалось ещё одно качество личная смелость. В фильме было множество трюков, которые заставляли актёра почти в каждом кадре сдавать экзамен на физическую силу, тренированность, спортивность и на храбрость, бесстрашие, мужество. И здесь Андрей поразил меня тем, чего я в нём никак не мог предположить. Всё-таки он рос в обеспеченной, интеллигентной актёрской семье. Вряд ли он был в детстве представителем дворовой шпаны. заводилой уличных драк. Не похоже, чтобы в юные годы он был отчаянным хулиганом, дручуном, забиякой. Однако все трюки, требовавшие не заурядного бесстрашия, в картине Миронов выполнял сам. Дело у нас было поставлено так: сначала опасный для жизни трюк осуществлял циркач Косcador, мастер спорта. После того, как трюк был зафиксирован на плёнку с дублёром, я говорил: Если кто-то из актёров хочет попробовать сделать это сам, мы снимем ещё раз. Конечно, мне хотелось, чтобы трюки были выполнены самими исполнителями, ведь тогда можно снять каскад крупнее. Зрителем будет видно, что головоломный и опасный эпизод снят в-заправду. Это вызовет больше доверия к происходящему и больше любви и уважения к артистам. Андрей всегда вызывался первым. Например, он сам спускался, повиснув на ковровой дорожке с шестого этажа гостиницы Астория в Ленинграде. Он самолично висел над Невой, уцепившись за край вздыбленного разведённого моста на высоте примерно 20 этажей, а внизу под ним проплывал пароход. Он первым, показав пример итальянским партнёрам, выполнил очень рискованный номер. Если помните, пожарная машина С выдвинутой вперед на 11 метров лестницей преследует Жигуленка, за рулем которого сидит неподозревающая о погоне героини нашей Ленты. Машины шли со скоростью примерно 50-60 километров в час. За рулем пожарной машины никого не было. Она шла как бы без управления, на ручном газу. Конечно, водитель был, но он лежал на сидении, чтобы его не видела кинокамера. По сути, он управлял автомобилем вслепую. Миронову надо было вылезти из кабины красной пожарной машины и проползти по трясущейся, колышущейся лестнице до крыши Жигулёнка и влезть в его салон. И проделать всё это, когда оба автомобиля мчались на приличной скорости. Если бы он сорвался и упал, то неминуемо угодил бы под колёса пожарной машины, ведь шофёр, который лежал на сиденье, мало что мог видеть. Также без дублёра играл Андрей и с Альвом Кингом. Съёмки с Альвом были нервные и трудные. Никто ведь не мог влезть в его черепную коробку и понять, какие мысли бродят в голове царя зверей. Сначала все его очень боялись, но постепенно привыкли. Наконец мы решили пустить его в первый раз без привязи. Снимался кадр, где на инвалидной коляске ехал дублёр Евстигнеева, один из дрессировщиков. За коляской должен был бежать лев, а уже за ним четверо актёров: Андрей Миронов, Нинетто Доволи, Алегьеро Носкези и Антонио Сантилли. Во время первого же дубля лев остановился и пошел почему-то на Нинетто де Воле. Он, очевидно, не хотел ничего плохого, может быть, просто хотел поиграть. Он встал на задние лапы, передние задрал вверх, крепко обнял итальянца, а царапал ему спину. Кстати, весил Кинг 240 килограммов. Дрессировщик, дублирующий Евстигнеева, среагировал мгновенно, схватил костыль Хромова, персонаж Евстигнеева, и огрел льва. Тот отскочил в сторону. Актеры разбежались и попрятались. Скорая помощь и пожарная машина всегда дежурили на съемках. Врачи забинтовали до воли, травмы оказались незначительными. Но все снова стали панически бояться льва. Психологическая травма оказалась пострашнее физической. А на следующий день Андрею Миронову предстояло встретиться с с неуправляемым хищником один на один. Я не сомневался, что Андрей откажется от свидания с Кингом. Я бы на его месте на рожон не полез. В эпизоде, о котором идёт речь, наш доблестный сыщик, которого играл Миронов, слезает со Сфинкса, куда лев загнал всю компанию кладоискателей.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 Личный контакт. Как по системе Станиславского, всех участников съёмочной группы бьёт крупная дрожь. Андрей поразил меня своей храбростью и отчаянностью. Он имел все права отказаться, ведь накануне уже произошёл несчастный случай. Но эпизод был необходим. Андрей это знал и чувство актёрского долга возобладала надличным страхом. По моей команде, господи, какой у меня в это время был мандраж, не ронов полез со сфинкса вниз. Лев, который сначала лежал, встал. В фильме на лице Андрея отражается вся внутренняя борьба, которая происходила в нём в тот момент. Он одновременно и страшился льва, и преодолевал ужас. Кстати, эти эмоции и требовались пароли. Андрей сделал три дубля. Он трижды спускался со Сфинкса и точил лясы со львом. Сцена снята без всяких поддовков, в ней нет никакого обмана. Очевидно, актёр потряс своим бесстрашием не только меня, но и Кинга. Хочу ещё вспомнить, как Андрей нырял с катера в Неву. на дно которой лев сбросил ларец с кладом. Температура воды в реке первые числа июня была 8 градусов. Зато кадр под водой, где герой картины добирается до дна, хватает шкатулку и сообщает своему полковнику по ручным часам, а не же рация, что клад в его руках, снимался уже под Неаполем при температуре 28 градусов. Собственно говоря, в Италии У Андрея был только этот кадр, да ещё одна коротенькая сцена, когда он приводит героиню, повредившую ногу, в свою квартиру. По нашему кинематографическому календарю 2 съёмочных дня. Однако я продержал Миронова в Италии целый месяц. Мне хотелось использовать случай и дать Андрею после трудной и опасной работы возможность отдохнуть. Он шатался по городу, изучал музеи, ходил в гости к партнёрам Фирма терпела моё самоуправство. Жена Андрея, когда он прожил в Италии целый месяц, позвонила ему и спросила: "Что ты там делаешь? У тебя же всего два съёмочных дня". "Балда", отвечал счастливый Андрей, который вёл безбеспечную жизнь туриста. "Я здесь живу". У него были смешные присказки и прибаутки, которые я запомнил. Когда в Риме он подходил к особо роскошной витрине, он начинал петь: "Пусть ярость благородная вскипает, как волна". Когда он видел что-то очень вкусное, одновременно сладкое и мучное, он говорил: "Это можно не есть, это можно только прикладывать". И он показывал, куда прикладывать, а именно к животу. Когда какой-нибудь невежда многозначительно бросал: "Вы знаете, мне не понравился последний фильм Бергмана", Андрюша тут же парировал: "Вы знаете Бергман, а вас тоже неважно во мнение". После работы над итальянцами в России я приступил к Иронии судьбы. У меня сомнений не было, роль Ипполита просто создана для Андрею. Я дал почитать ему сценарий. Он сказал: Эльдар Санч, я не хочу больше играть отрицательные роли. Но и Палит вовсе не отрицательный персонаж. Скорее он несчастный. Андрей попросил меня, чтобы я попробовал его на роль Лукашина. Дал бы ему шанс во имя нашей дружбы. Я был уверен, что он не подходит на эту роль, но отказать ему не мог. Я сказал: "Андрюша, я дам тебе на пробу одну каверзную сцену. И если ты убедишь меня в этом эпизоде, если я поверю тебе, клянусь, ты будешь играть Лукашина. Началась кинопроба. Миронов, прищурив глаза, застенчиво произносил такие реплики: А я у женщин никогда не пользовался успехом. Ещё со школьной скамьи была у нас девочка Ира. Что-то в ней было. Я в неё ещё в 8 классе как тогда говорили, втюрился, а она не обращала на меня ну никакого внимания. Потом уже после школы она вышла за Павла. Но почему-то ощущения правды жизни, веры в актерскую убедительность не возникало. Поверить в то, что какая-то неведомая Ира могла пренебречь таким парнем, как Миронов, было невозможно. Несмотря на все его актерское мастерство, психофизическая сущность артиста расходилась с образом, со словами. Стеснительность искусно изображалась, но поверить в любовные неудачи персонажа было трудно. И я отказал ему. Я повторил еще раз, что на роль Ипполита беру его без кинопробы. Но тут он отказал мне. Однако этот инцидент никак не повлиял на наши отношения, мы продолжали относиться друг к другу нежно и подружески. А потом Андрей пел и читал авторский текст в нашем с Григорием Гориным телефильме о бедном гусаре замолвите слово, принимал участие в моих телевизионных передачах и творческих вечерах. Иногда мы встречались у общих друзей, Ездили вместе за рубеж. Отношения поддерживались нерегулярно, но всегда были проникнуты симпатией. У нас было общее прошлое, совместные работы, возможные перспективы на будущее сотрудничество. Я многое мог бы еще рассказать об Андрее, о том, как он мечтал прорваться в трагедию, сыграть трагедийную роль, как его тяготила репутация «выбор». лёгкого комедийного артиста, о том, как он боялся повториться, о его страхе, что отыгрался и не сможет сказать ничего нового, о мыслях, что перестанут снимать, и о компромиссах в выборе ролей в связи с этим. Только со стороны он казался не знающим его людям удачником, счастливчиком, которому всё давалось само собой, легко без усилий. Сомнения, неуверенность, страдания все время сопровождали его. Он был человеком ищущим, пробующим, нацеленным на будущие роли, заряженным на поиск. И вдруг так нелепо все оборвалось. Когда не стало Андрея, наша сцена, кинематограф, телевидение, лишились какой-то доброй, веселой, музыкальной, обаятельной волны. жизнерадостной краски. Наше искусство показалось мне более бедным, более тусклым, в нём стало не хватать неповторимой Мироновской улыбки, его изящества, его изысканного вкуса, стало не хватать доброй иронии, за которой всегда светились умные и грустные глаза.